глава 3 в гагтаун мы вернулись вместе потому что я тоже успела проголодаться а тратить невеликий привиант из котомки не стала посчитав что лучше напрошусь к караванщикам или еще к кому направляющемуся в ту сторону Моня, как и было с ним оговорено остался ожидать снаружи возле конюшен, а мы с беком зашли в местную харчевню подкрепиться в общем такие вот дела мой образно говоря земляк не морщись работу ложкой Уплетал между неочемным разговором рагу, разваренный до состояния каши. Я ела хлеб с ветчинной нарезкой и попивала разбавленный ягодный морс, больше похожий на слабенький компотик. Желудок за сухомятку спасибо не скажет. Зато есть то же, что и знакомый эльф я вряд ли смогу. Эксперименты со здоровьем в этом мире могут оказаться слишком дорогими. «Так говоришь, институт бросил?» Я поддержала разговор, припоминая недавние слова собеседника. Бек замер, ложка тоже. Кусок мяса неаппетитно сполз в тарелку, шлепнулся и отправил несколько капель путешествовать по столу и даже половинчатому доспеху Бека. — Ну, ему можно. Стер жир с металлической пластины и снова чистенький. А мне надо быть аккуратнее. — Да, — сухо ответил Бек. — Я снова наступила на больную мозоль? Вынужден был. Отца похоронил, и мать слегла. — Извини, я предала лицу суровый вид. Жаль его стало. Но что могу поделать в этой связи? Выразить соболезнование или молча послушать дальше? — Долги. — опомнился бег и снова продолжил есть и рассказывать между делом. — Лечение, пропитание, проживание — все это стоит денег. Я не мог тянуть учебу и работу, поэтому бросил. пошел в шахтеры. Там платили прилично и на образование особо не смотрели. Умей только соблюдать технику безопасности, доследи за буровой установкой и станком. Лопаты подгребай, поручения выполняй. — Понятное дело, ты быстро втянулся. Я насытилась и теперь уже сидела и просто слушала Бека. — Ну а как же личная жизнь? Неужели совсем никого не осталось там? Снаружи, так сказать. — Неа! — пожал плечами Баобек. Подруги были, но я давно разошелся с одной и другой. Непостоянное это все. С моим графиком работы, жизненными проблемами и тяжелым характером никто не выдерживал. Скандалы, ссоры, ругань — и пошла вон из моей квартиры. Итог был один. — То есть ты не желал притираться и выгонял женщин со своей территории? — сделала вывод я. — Поэтому и остался один. — Не знаю, почему... Но мне вдруг захотелось помочь Беку найти корень проблемы, чтобы дважды не наступал на одни и те же грабли. Поэтому и рубила с плеча правду, которую видела по его разговорам. — А как иначе? — недоуменно уставился он на меня. — Зачем терпеть и что-то ломать в себе? — Чтобы не чувствовать боль от одиночества. Я и сама научена горьким опытом. Десять лет одинокого кукования в небольшом домике в Подмосковье многому меня научили. философскому отношению к жизни, что ли. Тот же Петр Иванович не сразу стал жить у меня. Поначалу просто приходил в гости и задерживался допоздна. Он, как и я, потерял свою вторую половинку и тоже не отчаялся, а жил дальше. — Выбирать из двух зол меньшее? — спросил Бек, чем отвлек меня от воспоминаний. — Взвешивать решение? — И это тоже. Вздохнула и положила на стол пять медных монет. — Ладно, удачи тебе, Бообек. Пойду заберу Моню и решу, где сегодня разместиться. Попробую все-таки найти провожатых до Баранхейма. Встала и собралась уходить, но эльф меня остановил. — Погоди, есть идея. — И почему при этих словах у меня возникают ассоциации с гиблым делом? Но пересилила себя и подарила земляку еще немного своего времени. — Я могу проводить тебя до развилки, — обрадовал меня Бек. Расплатившись, он подошел и подхватил под локоть, а заодно шепнул тихонько. — Идем, ночлег устроим в лесу. Аммония может нас посторожить. — Уверен? — Более чем, — утвердительно кивнул эльф. — Попусту тратить деньги не тебе, ни мне, не с руки. — Что ж, в этом он прав. У меня не так много монет осталось, а суммарник романта я еще даже не открывала. Поэтому согласилась, не подумав, удобно ли будет спать под открытым небом. Бег оказался мне надежным малым, и злости ко мне не проявлял. А ежели хотел обчистить, то сделал бы это после убийства некроманта. Правильно? Зачем тянуть? Нет, тут другое. Похоже, я его немного зацепила. Вздохнула и поспешила забрать послушного Монтия, пока он не переполошил чужих ездовых животных, потому что с интересом заглядывал в их кормушки. уморительно было смотреть на то как альпака утаскивала подальше в угол зеленые кусты которые щипала с таким остервенением. можно подумать зомби травой питается ага кстати об этом они вообще питаются и если да то чем почесала затылок но так ничего толком не придумала за пять минут молчаливо в исследовании позади нашего провожатого эльф шагал быстро опережал, но иногда останавливался или же сбавлял шаг, чтобы поравняться со мной. Но молчал. Открывал и снова закрывал рот, будто не решался в чем-то признаться. — А ты почему о себе мало рассказываешь? — наконец ворчаливо упрекнул он. Мы к тому моменту уже вновь миновали крепостные ворота и вступили на тракт, но в этот раз ведущий под подбрюшью такшайских гор. Время близилось к полудню. Солнышко немного припекало. тут самой приятной местности меньше тварей в лесах оправдывался бы обег но так расскажешь о себе или подозреваешь меня да что рассказывать я одинокая старушка в прошлом съехала с соседом чтобы не скучно было вот и вся история а дети подсказал настырный мужик а вдовела я десять лет назад дочь у меня есть у нее сын мой внук вовка колледж по новомодному заканчивает по нашему Техникум, что ли? В универ поступать в следующем году будет. И ты вот так спокойно себе живешь и назад не рвешься. Я хмыкнула. А что мне там делать? Грядки вскапывать. Это я и здесь могу. Вот Петю бы найти. до да дочери передать, что все у меня хорошо. А так? Дачу мою наверняка продадут скоро. Но вначале объявят пропавший без вести. Выждут срок положенный. И ведь вот какая штука. Мы с Иванычем специально не расписывались, чтобы проблем с наследованием не возникло. У него целое скопище претендентов на имущество. У меня дочь и еще есть двоюродные родственники. Не хотела жизнь осложнять родным. Бек промолчал. А моя квартира уж наверняка отойдет муниципалитету, если не вылезет из ниоткуда поддельный родственник. И такое бывает. Безлобно усмехнулась и искренне посоветовала. — Отпусти ты это все и живи, не зная горя. Кирпичи не стоят наших слез. Сила вон у тебя какая, мускулы. Земельку себе купи, да домик отстрой. Харчевню поставь на развилки и живи припеваючи. — Ага, было бы так просто. — Разве нет? Я поджала губы и призадумалась. — Неужели тут нет земельного права? И я не смогу купить себе участок? — Арендовать в лучшем случае. Чтобы получить права на землю, надо здесь родиться или получить в наследство. — Значит, пойду туда, где еще нет владельца? Ну — Ну-ну, попробуй только сунься в необжитые территории, тебе крышка. — Это еще почему? Монстры. — Хм. Бы, — Бы-бы! — поддакнул зомби, плетущийся позади нас. — О как! Аммония у нас ученые, что ли? Все понимает? — изумленно обернулся бег. — Да он вообще молодец, — похвалила его я. — Не удивлюсь, если лучше меня грядки вскапывать будет. — Понять бы, чем его кормить? — Как чем? А ты выпусти его в лес, поохотиться на монстров, вот и узнаешь. — А это не опасно? Я сощурилась, глядя по сторонам. — Они его не того? Не покоцуют Жалко будет. — Ха! А монстров не жалко? — И монстров жалко, — кивнула я. ну Моню жальче. Забавная ты. Вот, уже прогресс. Бообек снова улыбнулся. Того и гляди, подобреет под моим влиянием, а?